Глава 28. -я. Об окончании учебы в ВШБ, встрече старых друзей и больших планах на будущее. Два года спустя мы стояли в парадном зале, переминаясь на месте и мечтая о том, чтобы взять в руки заветную корочку и стать, наконец-то, свободными. Сегодня я от лица школы вручаю нашим выпускникам дипломы об окончании ВШБ. Важно произносил речь ректор. Вы все славно потрудились, освоили множество нелегких наук, и преподавательский состав уверен, что теперь с вами не случится ничего непоправимого, если вдруг вы окажетесь в любой из реальностей и нереальностей. Итак, вы все теперь универсалы. Каждый в своей области, разумеется. Дипломированные вышибалы, так сказать. Пошутил магистр Новорт, и мы дружно рассмеялись. «Да, пять лет пролетели. Даже не верится, что однажды я провалилась сюда случайно, всего лишь охотясь на книжного воришку. Тоже мог предположить, что он таковым не являлся. А начну я вручение дипломов самой неугомонной адептки. Кира Золотова, прошу вас!» Зал взорвался улюлюканьем и аплодисментами. «Все знали, как горячо любит меня глава школы». Ну, еще бы. Буквально на днях меня по громкой связи в бесчетный раз вызывали в до боли знакомый ректорский кабинет, дабы прочистить мозг за очередную шалость. Но не могла же я завершить учебу и не сделать что-то эдакое. Я и сделала. Но об этом... Тс, мой любимый ректор еще не все знает. Пусть для него станет сюрпризом, когда к осени посаженный мной зачарованный Боб вырастет а то ведь коту и русалки на дубе одиноко. Все к ним так привыкли, что стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Вот и посеяла я рядом с ними зернышко волшебного боба. Сама лично из сказки притащила. Вместе с Карлом, конечно. Куда же я без любимого напарника? Мы водили в сказочную нереальность Михалендара, так как я хотела показать ему тот самый растущий до неба бобовый стебель но и поглазеть на гусыню, несущие золотые яйца, послушать волшебную арфу. Великана мы, кстати, не нашли. Безобразие. Мишаня очень расстроился, так как хотел посмотреть на огромного дядьку. А вот арфу и гусыню отыскали, но, правда, забирать их не стали. Что ж я, Ирод какой, что ли, лишать замечательную сказку главных персонажей. А вот один боб прихватили. Надеюсь, ректора удар не хватит. «Кира, не передать словами, как я счастлив попрощаться с вами», — с улыбкой произнес магистр Новорт, вручая мне диплом. «Это были очень долгие пять лет, а седых волос у меня прибавилось столько, сколько я не нажил за всю свою прошлую жизнь». «Я вас тоже люблю, магистр», — просияла я. «Спасибо вам за все, за ваше терпение, мудрость, тактичность и индивидуальный подход к каждому ученику». Надеюсь, вы будете управлять в еще долгие-долгие годы, и когда сюда поступит Михалиндар Золотов, он окажется под вашим чутким руководством вместе со своими однокурсниками». Рука мага непроизвольно дернулась. «Живи мы на земле, и будь он христианином, я бы решила, что он хотел перекреститься. Но нет, ректор сдержался, только скривился, будто лимона откусил. Меня все чаще посещает мысль о пенсии». Пробормотал он так, чтобы его услышала только я. «Ни в коем случае!» — так же тихо отозвалась я. «Никто, кроме вас, не в состоянии управлять всем этим бедламом. И приезжайте к нам в Имени отдохнуть. Дракошки уже встали на крыло. Полетайте!» «Как-нибудь в другой раз Кира!» — улыбнулся он и пожал мне руку. «Удачи вам в новой жизни!» Я спустилась в зал, а мое место занял сначала Карл потом Лола с Тиной, а следом Гастон, Ривалис и Мальдин. Когда торжественная часть закончилась, мы отправились в город, где нас уже ждали в таверне Эверт и Юргис. Мужья девчонок так и жили наездами в нашем скарлом доме. И виделись мы часто. Там же должны были быть все фамильяры. Ребята отправили их заранее, чтобы потом не возвращаться в общежитие. «Мы свободны!» С порога прокричала Лалина и с разбегу запрыгнула в объятия рыжего оборотня. Ее красная панда Фокси, тоже рыжая, запрыгала вокруг, показывая свою радость. Мангусты Шурик и Машка юркими молниями взлетели на плечи Мальдина и Гастона и устроились там, словно живые воротники. А песец Ривалиса высунул мордочку из-под стола, сверкнул глазенками и спрятался обратно. «Тимка!» — возмутился такому невниманию эльф. «Ты что, не рад за меня?» Вероятно, ответ пришел по мысли связи, так как Рив вдруг сорвался с места и рванул к убежищу своего фамильяра. «Вот Тимофей пушной и северный!» — экспрессивно выругался Эверт, отвлекшись от Тины. «Рив, с тебя новое! «Хватит ругаться моим фамильяром. Взяли тоже за правило! Вам рыгров мало!» Привычно возмутился зайчик, вытаскивая на свет божий погрызанную и обслюнявленную сумку оборотня. «Ну я... Тимка, пушной ты зверек! Как ты мог сожрать вещи Эверта?» Карл прыснул в кулак, отворачиваясь, чтобы разгневанный хозяин новенькой кожаной сумки, который еще два дня назад хвалился нам, не дал в лоб. Остальные держались изо всех сил, чтобы не расхохотаться, что, впрочем, плохо удавалось. Даже Адель, собака Тельтины, и то весело скалилась, пряча морду в лапах. «Я смотрю, у вас, как всегда, весело», — раздался с порога голос изверга. «Ивар, ты приехал! Привет!» — зашумели и загомонили ребята. С плеча Дархана спрыгнул лемур и бросился здороваться со своими друзьями-фамильярами. Они ведь тоже не виделись эти два года с тех пор, как Гаврюша уехал из межреальности в родной мир своего хозяина. «Привет, изверг!» — помахала я рукой красавцу-боевику. «Кира!» С непередаваемой интонацией произнес он и подошел. Ты в своем репертуаре, но кто бы знал, как я соскучился по этому твоему изверг, и по всем вам. Я от чопорности и обязанностей герцога уже на стены лезу. Ха! А я всегда говорила, с нами веселей. А ты, я обязан чувству долго принимать хозяйство, дурашливо, передразнила я его. Приезжай к нам в имение погостить. У нас лазурька и геоцинт на крыло встали. Только не забывай все время поддерживать щит. Они огнем плюются, как сволочи последние. У нас вся трава в проплешинах, а на каждой из деревьев пришлось повесить по сделанному Карлом амулету, чтобы не спалили. Я на метле поднималась к верхушкам, и там их крепила, чтобы ушлые селяне не растащили. Зато у нас теперь лес не сгорит даже во время стихийного пожара». А особняк выдержит и ядерную войну, так мы его защитили. Я не сразу додумалась вызвать двух элементалей воды, чтобы они контролировали гиацинты и лазурь. Но зато теперь буль-були, кап-кап, скользят по пятам за этими чешуйчатыми малолетними поганцами и тушат струю пламени в зародыши. Пар с толбом из пасти потом валит, а Горыныч за всей этой толпой беспредельщиков носится, и на три голоса стонет, что хулиганить нельзя и все такое. «В общем, гарантирую массу впечатлений». «Вот спасибо», — расхохотался парень. «Кирюш, ты, как всегда, неподражаема. А каких-то более безопасных забав у вас нет?» «Ну, разве с ней по-другому бывает?» Улыбаясь, пожал ему руку Карл. «Ты что, не знаешь Киру? Ты бы видел, что было, когда она призвала водных элементалей, да еще и дала им имена». Мишка чуть с ума не сошел от счастья и с разбега нырял в них с головой, хотя от него удирали и булькали, что они свободные представители стихий, и с ними нельзя так обращаться. Горыныч возмущался, что мы завели новых питомцев, и теперь его малышам меньше внимания будет доставаться. геоцент и Лазур не сразу поняли, в чем подвох, и пытались буль-буль и кап испарить. «Ох, как вспомню, бедная наша прислуга». Изверг посмеивался, слушая новости, и поглядывал на меня. Наверное, ему действительно не хватало всех наших безумств в его унылом доскомена замке. Ивар, а мы приготовили сюрприз для школы, громким шепотом сообщила Лола. Магистр Новард будет Плакать от счастья! Вместо нее договорила конец фразы Тина. Главное, чтобы не плакала Аннушка, хмыкнул Дерхан. А то ведь ее слез эта реальность может и не выдержать. На нас уже смотрели посетители таверны так что мы поторопились рассесться и сделать заказ. А когда принесли напитки, все подняли кружки и дружно сдвинули их. За нас от души произнесла я тост. За то, какие мы все классные, и за нашу дружбу. Не нашлось никого, кто был бы против. А как только кружки опустили, изверг протянул над столом руку ладонью вверх. За нас, что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло, как бы мы ни менялись, друзья навсегда». «Друзья», — легла сверху ладонь Карла. А потом один за другим все повторили их жест. Сверху я шлепнула свою лапку и завершила. «Пока мы существуем, мы друзья, да будет так». Наверное, мне показалось, что ладонь слегка кольнула иголочками. Впрочем, не удивлюсь, если это реально запечатлелись наши слова. Когда десять весьма неслабых магов, одна из которых к тому же ведьма, говорят от всего сердца такие слова, Это не шутки. Тут и мироздание вздрогнет и оглянется, чтобы стать свидетелем клятвы. «У кого какие планы?» — спросил Дорхан позднее. Мы-то все так и крутились одной кучей. А вот он был далеко и не знал ничего. Мы с Гастоном уже подписали контракты на поездку в одну из реальностей. Магистр Лука Сарон весь этот год нас подтягивал и посодействовал. Удалось вдвоем, благодаря его участию, так что... — ответил Мальдин. «Мы сначала с мужьями по домам. Родители жаждут пообщаться», — лукаво ответила Лола. «Юргису предстоит отработать еще три года, а я с ним за компанию буду ездить, когда это возможно. Скучно мне дома сидеть и ждать его, а дальше видно будет». «Так тебе же не заплатят. Ты ведь не на контракте, и к тому же жирафа, а не боевик», — прокомментировал изверг. «Ну, Ивор, может, я, конечно, и жирафа, но я еще и Дархана». Если понадобится, то все равно смогу помочь. Просто придется стать страхолюдиной, как Кира выражается. Все тут же уставились на меня. «Ну а чего?» — возмутилась я. «Скажете, вы красавчики в этой вашей боевой трансформации?» «Да на вас взглянешь, потом всю жизнь заикаться будешь». «Молчи, ведьма», — фыркнула моя любимая соседка. «Когда ты на своей метле с распущенными волосами и светящимися глазами носишься по небу, то на тебя, знаешь ли, тоже жутковато смотреть». А я тоже с Эвертом отправлюсь, мелодично произнесла Тельтина. Я ведь лекарь, мне всегда будут рады. Даже контракт дадут, если попрошу. Риф, ну а ты? взглянул на эльфа герцог Стенси. А что я? Зашевелил ушами зайчик. У меня намечается личная трагедия. Меня невеста бросить собирается, представляете? Эта бессердечная ведьма уже сообщила, что планирует разорвать помолвку, когда приедет забирать на каникулы Мишку. А ведь я был ей верен, и к тому же такой милый, и во всех отношениях замечательный, что вообще не понимаю, как она решилась на такое коварство. Я уже всех знакомых девушек известил, что буду страшно страдать. Эарда готова меня утешить. Мы уже договорились, что она погостит у нас. Хорошая она девчонка. Вот возьму и женюсь на ней когда-нибудь. Будет Кирюха тогда локти кусать. «А поздно...» — погрозил он мне пальцем потом посмотрел на него и откусил за усеницу все прыснули от смеха поскольку ревалис был артистом и играть на публику умел превосходно да вот такая вот зараза девушка моей мечты поматросила и бросила со вселенской печалью в голосе добавил эльф стараясь не улыбнуться у него подрагивали губы но он крепился Рив, возмутилась я сквозь смех научила я тебя на свою голову Ты можешь не говорить цитатами из моей реальности. Нет, не могу. Скорбно повесил уши этот комедиант. Я же упиваюсь своим предстоящим горем. А может я быстро утешусь и отправлюсь вместе с Мальдином и Гастоном? Еще не решил. Магистр Арон нас троих весь этот год гонял, как твоих сидровых коз, Кирюш. Так что вполне вероятно, я сяду на хвост парням и отправлюсь с ними. Контракт выбью, никуда они от меня не денутся. «Шутка ли? Такое счастье привалит им в моем лице!» «Ну а у вас какие намерения, напарнички?» Повернулся к нам с Карлом Дерхан. «Вы окончили школу, что теперь?» «О, у нас куча планов!» — оживилась я. «Во-первых, мы все еще ищем Мишкиных родителей. Помотаемся по реальностям, попутешествуем в новых мирах и заодно просканируем их. Правда, у меня есть одна гипотеза, которую нужно проверить». Раз у родителей Михалиндара оказалась книга «Ведущая в Дарколь», значит, они сами, их знакомые или авторы этой книги, выходцы оттуда. Поэтому мы смотаемся еще и туда, попробуем выяснить у даркольцев, в каких направлениях разбегались эльфы. Может, хоть какие-то ниточки удастся найти, тогда обойдемся без скитаний по вселенной. Во-вторых, нам надо еще подрастить дракошек, у Его Величества на них большие планы. «А, ты же не в курсе». Наши драконы, оказывается, умеют пронзать пространство между реальностями. Мы сами обалдели, когда это случайно выяснили. Летали, а потом разогнались, и вдруг, бац, вывалились в ночь совершенно в другом мире. Лазурь с гиацинтом сами перепугались, они же растут без родителей, ничего не знают о своем происхождении, из какой разновидности драконов они, где обитает их вид и какими способностями обладает». «Хорошо, что они не одни были, а со мной и Карлом. Ну, попаниковали немножко все вчетвером, потом чуток поблуждали еще по нескольким мирам, пока разбирались, что и как. Но в конце концов нашли дорогу в межреальность. Карл позднее им мычки сделал, чтобы они всегда знали, в какой стране, образно говоря, конечно, межреальность и мы. Вот! А его величество жутко обрадовался, потому что именно на это и надеялся, ввязываясь в авантюру, с возрождением драконов в этом мире. Они ведь на себе могут перевозить и пассажиров, и вещи. Антуан VI читал о таком редком виде драконов в какой-то книге, когда еще сам был ребенком. И тут вдруг такое чудо. Ну ничего себе у вас новости. Озадача накачнул головой Дырхан. Хорошо, что они в этот момент были не одни, а то заблудились бы и сгинули. Да, в-третьих, у нас уже куча поручений от разных лиц в том числе от короля». Аннушка похлопотала. «Мы на расхват. в четвертых у меня есть одно желание от Джина. Я ведь так его и не использовала, вот надо подумать. А то Мишка ни в какую не хочет, чтобы я тратила это желание на него, точнее, на розыск его матери и отца. Мы даже поругались из-за этого. В-пятых, мы отправимся на Землю, в мою реальность. Вы не забыли, что мы собирались этим летом все вместе посмотреть мой мир?» «А в шестых эта сказочница книгу пишет», — сдал меня Карл. «Вот ты болтун!» — возмутилась я. Народ загалдел, так как всем стало интересно, что за очередная гениальная идея пришла в мою голову. Карл увернулся от моей руки и продолжил. Она начиталась опять эту свою книгу, с которой начались ее приключения. «Лола, помнишь? Пособие для мечтателей и сказочников». Оно же вечно то появляется, то исчезает, и тогда Кира всех донимает, не видел ли кто его. Загадочный магический фолиант. Никак не могу отловить его в момент появления, чтобы изучить. Так вот, Кира заявила, что будет создавать собственную нереальность, в которой окажемся все мы. Уже написала начало первого тома, назвала его «Высшая школа библиотекарей Магия книгоходцев». И что там? С горящими глазами подался вперед ревалис. Пока только то, как она угодила в межреальность. Все же помнят Кирину историю о том, как она со шваброй перевес охотилась на Федоила Ниртона. Вот пока только это и написала. Последнее, что я у нее смог стащить и прочитать, это как она в кабинете магистра Новарда выслушала предложение стать вышибалой. «Вот ты, предатель!» — надулась я. «Ребята, вы не представляете, насколько смешно у нее получается». Знаете же, какая она была болка. Ух ты! восхитилась Лола. Кирюша, про меня там будет? Помнишь, как мы с тобой подрались в первый день? Ты напишешь? Напишу, вздохнула я. А про то, как ты мне глаз подбила, дрогнули в улыбке губы изверга. Непременно, фыркнула я. Кирюш, а завершится все чем? поинтересовалась Тина. Пока не знаю, развела я руками, ведь наша история еще не окончена. «Тогда назови последний том, когда дойдешь до него «Хроники книгоходцев»,» предложил Ивор, откинувшись на спинку стула. «И там опиши то, что с нами произойдет после окончания школы». «А вот возьму и напишу, и назову, и все про вас расскажу», вскинула я подбородок. Все оживились и принялись предлагать различные возможные приключения. «Кирюш, кстати, я ведь тебе тоже когда-то проспорил одно желание». «Ты так и не придумала, что с меня стребовать?» — спросил Дерхан. «Дал ок, – пригрозила я ему пальцем, вызвав общий смех. «Я запасливый хомяк. Все в копилочку. Мало ли, что мне когда понадобится. А тут опаньки! Имеется проспоренное желание от герцога Ивара Стенси. «Карл, надеюсь, ты присмотришь за этой ягозой!» — сверкнул серыми глазами Стенси. «Вы же по-прежнему вдвоем будете работать!» «Безусловно, куда же я от нее? кивнул граф Вестов. «К тому же, разве эту оторву можно оставлять без присмотра? Нет уж, от меня ни на шаг». «Ну-ну, это еще неизвестно, кто от кого ни на шаг. Пусть только попробует». Изверг кивнул, отвлекся, чтобы поставить Гаврюше тарелку с огурцами и помидорами, которую принесла подавальщица, и продолжил расспросы. «Ну а как у вас с личной жизнью? Ребята, не завели еще подруг?» «Нет», — ответил за всех Гастон. «Как-то не сложилось. Ну да еще наверстаем. Теперь перед нами открыты все возможности». «Да какие, подруги!» Закатил глаза мой напарник. «Я, например, эти два года только и делал, что отгонял кавалеров от Киры. Мы же теперь во дворце часто бываем. Так за ней, помимо вышибал, еще и всякие придворные хлыщи убиваются. Ну как же! Маркиза, маг, хозяйка драконов. Богатые коже к его величеству». «Просто я умница, красавица и вообще замечательная девушка!» Показала я ему язык. «Молчи уж, умница!» — погладил меня по голове Карл. «Это мне с тобой всю жизнь бок о бок существовать, так что не надо рассказывать, какая ты замечательная!» Девчонки прыснули от смеха, парни хохотнули, а изверг покачал головой, глядя на меня с нежностью. Я безмятежно улыбалась. Про то, что я втихаря отваживала от любимого напарника всяких девиц, возомнивших, что они могут покуситься на того, кто принадлежит мне. Не знала даже Лола. «Зачем афишировать? Еще начнет давать советы. А я уже один раз сделала глупость». «Нет, пусть все идет так, как идет. Но Карл только мой. Делить его с кем бы то ни было я не собираюсь». «А что с Аннушкой? Вы еще будете с ней общаться?» — спросил Ивр, переводя тему разговора. «А как же?» хотя ходят слухи, что она решила уйти в отпуск на долгий срок и отдохнуть. Видимо, не только она нас, но и мы ее замучили. Я еще ее не спрашивала, но, надеюсь, мы сможем видеться. Обожаю ее. Она самая лучшая фея во всех реальностях и нереальностях. С чувством высказалась я. Она столькому нас научила. Веселье было в разгаре, и никто не заметил, как в углу поднялась из-за стола и заскользила к выходу стройная женская фигура, закутанная в плащ. Лишь на пороге таинственная особа оглянулась, сверкнула из-под глубоко надвинутого капюшона зеленью глаз, в которых таилась улыбка. Затем дама развернулась, протянула изящную тонкую руку и толкнула дверь. Порыв ветра рванул внутрь помещения, разгоняя запах жареного мяса и выпечки и слегка раздвинул полы длинного плаща, приоткрыв подол черного платья. И тот, кто в этот момент смотрел бы в ту сторону, наверняка решил бы, что зрение его подводит, так как глубокий траурный шелк вдруг посветлел и приобрел насыщенный изумрудный оттенок. Сверкнули солнечными зайчиками драгоценные камушки, усыпающие низ юбки, словно капли росы на сочной летней траве. Но, скорее всего, это иллюзия света, ворвавшегося, Из ясного летнего дня в легкий полумрак таверны. Ведь так не бывает, правда? Постучали каблучки и незнакомка, поправив капюшон, покинула заведение, в котором веселилась толпа вышибал, празднующих окончание учебы.